22. Чтобы добраться до Сатре-Камильи, пришлось вновь гнать грузовик в гору, к другому перевалу. Но дорога оказалась не такой трудной, более широкой, ровной, с более плавными поворотами. Здесь начинались совсем другие горы, не похожие на горы Прованса, не доезжая 10 км до перевала Круа-От. Грузовик попал в полосу сухоходного, густого как молоко, тумана. С Селема неполночник попали в чужие края и теперь озирались с любопытством и настороженностью. Видимость была ограничена, грузовик ехал медленно, полуночник с чувством превосходства разглядывал низенькие, вытянутые в длину домишки, распластанные на тёмных склонах. В 4 часа они миновали перевал. А еще через полчаса Камилла доставила их в Сотре. — Куча дров, куда ни глянешь, одни дрова! — ворчал полуночник. — На что им столько древесины? — Им приходится топить почти круглый год, — объяснила Камилла. Полуночник сочувственно покачал головой, для него это было непостижимо. В восемь часов хозяин кафе в Сотре повернул ключ и открыл свою дверь. Большая гладкошерстная собака вертелась рядом, путаясь у него в ногах. Они собирались пойти поужинать. Представляешь, пёс, девушка за рулём грузовика. Удивительное дело, правда? Ничего хорошего из этого не выйдет. А те два балована, которые едут с ней, разве они не могли бы сами вести машину? На этих троих без слёз не взглянешь. Что ты об этом думаешь? Фургон для перевозки скота, провонявший насквозь, и в нём она, уму непостижимо, и ночью ей приходится спать в одном помещении с негром и стариком. Хозяин кафе повесил тряпку на сушилку для посуды. Что скажешь, пёс, продолжал он. Как думаешь, с кем из них она спит? Только не говори, что ни с кем, ни за что не поверю. Вероятнее всего с чернамазом. Да уж она не слишком разборчива. Негр смотрит на неё так, словно на богиню. Интересно, зачем эти трое сюда припёрлись и весь день преставали к добрым людям со своими дурацкими расспросами. Какое они имеют отношение к папаше Сырно? Ты случайно не знаешь? Вот и я не знаю. Он погасил последний светильник, вышел на улицу, застегивая куртку. К ночи похолодало до десяти градусов. Ну и как тебе эта история? Ведь это ненормально, когда кто-то так интересуется покойником. Ты согласен, пес? Было холодно и ветрено, поэтому Салиман накрыл ужин в кузове. вытащив ящик, задвинутый между двумя кроватями и превратив его в стул. Камилла охотно уступила Селеману право заниматься стрипнёй. Кроме того, он в случае необходимости чинил мопед, ездил за продуктами, запасался водой. Камилла протянула ему свою тарелку. Мясо, помидоры, лук, объявил Селеман. Полуночник откупорил бутылку белого вина. Раньше В древние времена люди не готовили еду. Начал Симон: Чёрт по двери опять, взревел полуночник. И не только люди, но и другие живые существа тоже. Да мы знаем, перебил его полуночник, разливая вино. Адам переспал с Евой, с тех пор им всю жизнь приходится вкалывать, добывая себе хлеб насущный. "Я не об этом", возразил Сулейман. "Это совсем другая история". "Да ты же выдумываешь все свои истории". "Ну и что? Разве их рассказывают по-другому? Может, ты даже знаешь как?" Камилла озябла и почувствовал, что дрожит, пошла за свитером. Дождя не было, но стоял густой туман, и мельчайшие капельки воды моментально пропитывали одежду, которая прилипала к телу, словно мокрое белье. Повсюду пищи было предостаточно. Ешь не хочу, продолжал Салеман. Но человек всё забирал себе, ничего не оставляя крокодилам. И они стали жаловаться на его жадность и прожорливость. Для очистки совести Бог с зловонного болота решил убедиться во всём сам и, приняв облик крокодила, отправился разбираться в этом деле. 3 дня терпел он голод, потом призвал к себе человека и сказал: "Отныне, человек, ты будешь делиться с другими". "Чёрта с два", ответил человек. "Какое мне дело до других?" И разгневался тогда Бог, зловонного болота и лишил человека вкуса к свежей крови и сырому мясу. Вот с той поры человек и стал варить и жарить всё, что хотел положить в рот. На это у него уходит много времени, а крокодилы наслаждаются удовольствием и покоем в своём царстве сырого мяса. Похоже на правду, обронила Камила. Тогда человеку, ниже не тем, что отныне, может питаться только жареным до да пареным, взвалил всю работу на женщину. А вот я, Салеман Мельхиор не таков. Я добрый, потому что я чёрный. — Кроме того, у меня нет женщины. — Наверное, так и есть, — согласилась Камилла. Салиман умолк, сосредоточившись на еде. Вскоре его тарелка опустела. — Да, похоже, люди здесь живут не слишком разговорчивые, — заметил он и протянул стакан полуночнику. — Потому что тут слишком сыро, — объяснил полуночник, налив ему вина. — Да. Они нам ни слова не сказали. Им просто нечего сказать, медленно проговорила Камила. Они знают меньше, чем мы. Слышали новости по радио, вот и всё. Если бы что-нибудь знали, обязательно сказали бы. Ты можешь мне назвать хоть одного человека, который что-то знал бы и не рассказал? Хоть одного. Нет. Вот видишь, они сообщили нам всё, что им было известно, что тот бедолага был учителем в Гренобле, что 3 года назад выйдя на пенсию, поселился здесь. Да, вышел на пенсию и переехал сюда, задумчиво повторил полуночник. Его жена родом из этой деревни. Это нам ничего не даёт. Мы топчемся на месте, проворчал Селеман. Так и с гнием тут, как перезрелая фига, упавшая с дерева. Разве не так? — Не станем же мы и дальше торчать посреди этой чищобы, — воскликнул полуночник. — Давайте продолжим наше перемещение по дороге, как его рот-муви. Выследим мерзавца и схватим за задницу. — У тебя что ни слова, то глупость! — заорал на него Сулейман. Чёрт побери, мы даже не знаем, где сам Массар, не говоря уже о его заднице. Может, он где-то рядом, а может, ушёл далеко вперёд или дышит нам в затылок, или бьёт поклоны в какой-нибудь церкви. Не горечись, малыш. Да пойми ты наконец, мы же вот-вот потеряем его след, нам не за что зацепиться. У нас даже нет возможности узнать, кто прирезал старика Массара или Хрен знает, кто ещё. А если убийцы уже нашли и полиция в курсе, что это, например, жена сырно или его сын. В таком случае что мы тут делаем в этом грузовике? Едим и пьём, спокойно произнесла Камилла. Полуночник наполнил её стакан. "Осторожно", напомнил он. "Это вино только кажется безобидным". Мы абсолютно ничего не знаем, кричал Селиман всё больше располяясь. Ничего не знаем, однако, невозмутимо расселись тут, как ни в чём не бывало. Часы идут, а мы не трогаемся с места. Скоро ночь, и она тоже пройдёт в полном неведении. "Успокойся", посоветовал ему полуночник. Сулейман пришёл в замешательство, потом в отчаянии уронил руки на колени. Неведение, ровным голосом проговорил он, отсутствие знаний или представлений, например, о том, что можно или должно знать. Незнание неосведомлённость. Именно так, подтвердила Камила. Полуночник принялся скручивать папиросы, аккуратно проводя языком по краю бумаги. «Пора нам двигаться дальше», — сказал он. «Делать нечего, надо поговорить с полицейскими, которые занимаются убийством Сарно». «Они где?» «В Вилар-де-Лансе». Салеман пожал плечами. «Ты считаешь, полицейские возьмут на себя труд», Показать тебе документы по этому делу? Или рассказать о выводах медэксперта? Не надеюсь, они расскажут. Ни мне, ни тебе, ни ей. Да я и не надеюсь, — поджав губы, ответил полуночник. Зато не сомневаюсь, что они возьмут на себя труд проверить наши документы и выкинуть нас вон. Он протянул одну папиросу Камилле и другую Салиману, «Не можем же мы им сообщить, что мы слеживаем массара», — продолжал Сулейман. «Как ты думаешь, что они сделают с негром, стариком и женщиной, водителем грузовика, который гонится за ни в чем не повинным человеком, собираясь сказать ему пару слов?» «Они отправят их за решетку». «Совершенно верно». Сулейман надолго умолк, затягиваясь с папиросой, «Три человека, и ни одному из них ничего не известно», — снова заговорил он несколько минут спустя, грустно погачав головой, — «как три невежды из басни». «Из какой басни?» — спросила Камила. «Из той басни, что я собираюсь сочинить. Я назову ее «Три невежды».» «Понятно». Салеман поднялся. И принялся рассказывать по фургону, заложив руки за спину. На самом деле нам нужен собственный полицейский, особенный, не похожий на других, такой, чтобы дал нам всю нужную информацию, но при этом не вставлял палки в колёса и не мешал преследовать вампира. Мечтать не вредно, ехидно заметил полуночник. Да, это просто мечта. Чеймера. проворчал Селиман. Незбыточная мечта, неосуществимая фантазия. Вот-вот, поддакнул старик. Но если человек не мечтает, он пропадёт. Без мечты он ни на что не годен. Молодой человек толкнул створку кузова, выбросил окурок. Камилла выкинула свой окурок, приподняв брезент. Я точно знаю, О чём ты мечтаешь? проговорила она. Голос Камиллы звучал тихо и едва слышно. Салеман резко развернулся и уставился на неё. Девушка сидела, подавшись вперёд, опёршись локтями на колени и крутя в руках стакан. Ты не понимаешь. Я говорю о сыщике. И я тоже. Об особенном сыщике, о том, что хорошо бы такого найти. Я — Я такого знаю. — Ты шутишь? — И не думаю шутить. Целеман вернулся к ящику, служившему столом, и, очистив его, поднял крышку. Встав на колени, он, принеса что-то в нем искать, пока не извлек пакет со свечами. — В этом грузовике темень хоть глаз выколи, — проворчал он. Он зажег фитилек... Накапал немного воска на дно тарелки и поставил в нее три свечи. Камилла по-прежнему крутила в руках стакан, взбалтывая остаток вина. В отблесках свечей Камилла показалась Салиману еще красивее. Она сидела в изголовье его кровати, и ее профиль четко выделялся на фоне серого брезента. подумав о том, что впереди целая ночь, и её предстоит провести рядом с девушкой, отделённой от него только материрчатой перегородкой, سليман почувствовал лёгкое головокружение. Он поспешно уселся на кровать полуночника напротив Камиллы. "И давно ты знаком с этим полицейским?" Камила подняла глаза и взглянула на юношу. Лет 10 Наверное. Он тебе друг или враг? Скорее друг. Впрочем, теперь уже не знаю. Я его очень давно не видела. Он действительно особенный? Камилла пожала плечами. Он не похож на других. Не такой, как все полицейские. Хуже. Не такой, как все люди. Надо же. — воскликнул Салиман, несколько сбитый с толку. — И какой же он этот, твой, полицейский? Из тех, что не отличаются особой щепетельностью? — Нет, он очень даже щепетельный, но не слишком принципиальный. — Ты хочешь сказать, он продажный? — Вовсе нет. — А что тогда? — Да то, что он особенный. Только это я и хочу сказать. — Да. «Не заставляй ее повторять», — остановил Салимана полуночник. «Разве таким разрешают служить полиции? Их не выгоняют? Он очень способный». «Как его зовут?» «Жан Батист Адамберг». «Старый?» «Какая разница?» — перебил полуночник. Камилла подумала, посчитала, сгибая пальцы. «Ему лет-то сорок пять или около того». А где он сейчас? Твой особенный сыщик. В Париже, в комиссариате 5-го округа. Инспектор? Комиссар. Правда, что ли? Правда. А этот тип Адамберг, он сможет нас вытащить, если что. Он влиятельный человек. Он очень способный, я же тебе сказала. Ты можешь ему позвонить, ты знаешь, как с ним встретиться. У меня нет ни малейшего желания с ним встречаться. Салиман удивленно уставился на Камилу. — Тогда зачем ты мне о нем рассказала? — Потому что ты меня достал своими вопросами. — А почему ты не желаешь с ним встречаться? — Потому что я не желаю его слушать. — Ладно. — А почему нет? Он негодяй, да? — Нет. — Он придурок? — Нет. Камил снова пожала плечами, она рассеянно водила пальцем над огоньком свечи. "В таком случае что?" потерял терпение Салиман. "Почему ты не желаешь его слушать?" "Я тебе уже говорила, потому что он особенный." "Не заставляй её повторять," вступился за девушку полуночник. Салиман скочил, он был вне себя от раздражения. "Ей решать!" Захочет повидаться с тем парнем, значит, повидается, а нет, значит, нет, мягко проговорил старик, притронувшись посохом к плечу Сулеймана. Вот так-то. Чёрт, плевать на то, что он особенный, какое мне до этого дело, вскричал Сулейман. А что будет с душой Сюзанны? Ты подумал о душе Сюзанны? спросил юноша, резко повернувшись к Амиле. Она же навеки останется в зловонном болоте, вместе с крокодилами. Тебе не кажется, что она оказалась в непростой ситуации, а? Но «Ну, насчёт этого болота нельзя быть совершенно уверенным, заметил полуночник. Мы с тобой 100 раз об этом говорили. А ты не думал о том, что Сюзанна на нас рассчитывает? продолжал Салиман. Может, в эту самую минуту она гадает, что мы сейчас поделываем. думает, может, мы о ней забыли и сидим себе винцо попиваем, наплевав на всё и на всех. И на неё в том числе. Нет, Соль, я так не думаю, ответила Камила. Ты так не думаешь? Тогда зачем ты здесь? А ты не помнишь, чтобы вести грузовик? Селеман выпрямился, оттёр пот со лба. Он нервничал. И злился, он страшно злился на Камиллу. Возможно, потому, что желал ее и не находил способа преодолеть эти чертовы последние метры, разделявшие их. Хоть бы Камилла подала ему какой-нибудь знак, но никакого знака от нее он так и не дождался. Как это ни прискорбно! Камилла обладала безраздельной властью над ними и их грузовиком, Она была вольна соблазнять мужчин, везти фургон и даже преследовать убийцу, если бы только захотела позвонить своему особенному сыщику. Немного придя в себя, Салеман опустился на кровать. — Неправда, ты с нами не только за тем, чтобы везти грузовик. — Да, это неправда. — Ты здесь из-за Сюзанны, ты здесь из-за Лоуренса, И из-за Масара тоже, потому что его надо остановить прежде, чем он еще кого-нибудь отправит на тот свет. «Вполне возможно», — откликнулась Камилла и, допив вино, поставила пустой стакан. «Вероятно, он уже завалил кого-то еще», — настойчиво продолжал Салиман. «Но мы можем никогда этого не узнать». Мы не можем получить никаких сведений о вампире, с которым в этих краях только мы хорошо знакомы и которого только мы можем задержать. Камила встала. Конечно, если ты позвонишь этому полицейскому, пойду-ка я спать, сказала Камила. Дай мне мобильник. Ты решила ему позвонить, просияв, воскликнул Сулейман. Нет, я хочу поговорить с Лоуренсом. Мне да плевать на него, на твоего траппера. Мне нет. И всё-таки подумай хорошенько, Камилла. Сомнение наслаждение мудрых. Хочешь, я расскажу тебе историю про человека, который не знал сомнений? Нет, я не хочу, ставил полуночник. Я тоже не хочу, подхватила Камилла. Мудрость это такая скука. Тогда не размышляй, действуй. «Храбрость наслаждения сильных духом». Камилла улыбнулась, чмокнула Салимана в щеку, на секунду в смущении застыв перед полуночником, потом схватила его руку и крепко сжала, и исчезла за занавеской. «Черт!» — выругался Салиман. «Да чего упорная!» — восхищенно прокомментировал полуночник.